Глава 13. Я повторюсь, Сари. Призрак кивнул так, как это делал ранее Кихира. Я привратник. Что это значит? Я стала медленно подниматься, занимая максимально удобную позицию и готовясь в любую секунду отразить новую атаку или Сари, нет смысла защищаться от меня, так как защищать вас моя прямая обязанность. Что? Вот тут мы трое замерли, и я только в эту секунду обратила внимание на то, насколько медленно и слаженно мы все двигались. Как это защищать меня? Сари. Голос призрака обрёл ещё более доброжелательные нотки. Мне кажется, вам требуется отдых, сон и пища. Все это я, как привратник Центральной Цитадели ООК, предоставлю в ваше безграничное пользование, как и свою систему. В пользование? Думаю, вам следует отдохнуть, а уже потом буду готов ответить на все ваши вопросы. Между тем продолжал синеволосый. Прошу следовать за мной. Куда? Ошарашенно выдохнула Апераис на плечоке Хира и осторожно поднимаясь с колен на ноги. В ваши покои, Сари. Туда? На этот раз голос подал Карими и махнул рукой в сторону замка, зияющего пустыми глазницами окон. Если ты приятель давно уже сдох, то нам требуется нормальное место для ночлега. Призрак перевёл свой взор с меня на Ассурийца. Его глаза выражали такую гамму чувств от невероятного презрения до откровенной злости, что я уже готова была броситься на защиту Кихира, но не стоит волноваться, Сари. Не отрываясь от парня, обратился ко мне привратник. Если вы не хотите, чтобы я наказывал ваших рабов, я этого не сделаю. А что касается цитадели, они не рабы, они моя команда и они подчиняются вашим приказам и готовы защищать вашу жизнь ценой собственной. Кто же они, если не рабы? Они не рабы, повторила я более зло. Они свободные люди. Мы поклялись защищать командира Ёдар тоже поднялся на ноги и уже сделал несколько осторожных шагов в нашу сторону. Мы дали слово. Вы? Голос призрака сочился ядом настолько, насколько это вообще было возможно. Рабы. Рабы собственного слова, в любом случае, рабы. Мы стражи и защищаем гранит. От... Это мы, пожалуй, обсудим позже, Сари. Думаю, сейчас у нас есть нечто более важное. Он развернулся вокруг своей оси, внимательно разглядывая то, что некогда было похоже прекрасным замком. Вы правы, Сари, задумчиво произнёс призрак. Раньше это место выглядело по-другому, но расходовать энергию на поддержание было не целесообразным. Что? Кихира наклонялся ко мне и шепнул на ухо. «О чем он?» «Я...» Начала и запнулась, ничего не понимая, а синеволосый будто только и ждал этого. «Вы все поймете позже, Сари!» Призрак двинулся вперед, пересекая площадь по направлению к центральному входу. Широкая лестница, арка с висящими остатками деревянных створок. Думаю, нам надо валить оти как можно быстрее, прошептал Йода, шнув ближе и вставая по левую сторону от Мине. Согласен, сори Лексон. Тут же поддакнул Кихира. Это какая-то жуть. Я тоже согласна, что жуть, ответила тихо, не отрывая взгляда от призрака, остановившегося прямо перед чернеющим провалом входа в замок. Но что оно, что тут думать? Кихира рыкнул. Валить. Он знает, кто я. Он сказал, что это мой дом. Мы должны узнать, что тут происходит. Вы правы, Тарина Лексон, подал голос превратник. Думаю, бежать последнее дело, тем более что некуда. Церетория ОК ограничена, и один из ваших рабов уже понял, что попытка преодолеть её без позволения привратника весьма болезненна. После этого мужчина развернулся к нам лицом и раскинул руки в стороны. Пожалуй, пришло время привести цитадель в надлежащий вид. Его балахон калыхнулся следуя движениям рук. Странная неестественная улыбка расползлась по губам мужчины глаза широко распахнутые и заискрились серебром затопившим всё пространство белка земля под нашими ногами задрожала песчинки и мелкие камешки начали плясать подпрыгивая на месте я схватилась одной рукой за плечо Ассуриица стараясь удержаться на ногах когда трясти нас начало слишком сильно лианы опутывавшие стены и башни замка зашевелились словно живые А вот теперь, кажется, нам пора смываться. Ошарашенно пролепетала я, когда с деревянной крыши центральной башни начали падать куски черепицы и кирпичи. Развернув меня и поддерживая одной рукой за талию, Кихир рванул в сторону арки. Йода бежал за нами, прикрывая тыл от возможного нападения. Прямо у нас на глазах металлические кованные створки ворот словно по волшебству стали меняться. Рыжая ржавчина осыпалась на землю, растворяясь на её поверхности. А трава, растущая тут и там, начала уменьшаться и будто втягиваться в землю. Каменные плиты под ногами ходили ходуном и дрожали, занимая свои места. Отколотые и расколошившиеся от времени уголки нарастали, создавая идеальное покрытие. Проколов мимо створок уже ничем не напоминающих музейные реликвии, мы ввалились в тёмный туннель под стеной замка. Со сводчатого потолка каменной арки на нас сыпались камешки и песок. Кирпичи, словно живые, перемещались в стенах, занимая своё исконное положение и превращая тоннель в ровное пространство. Под потолком начали зажигаться огоньки, освещая наш путь. — Низшие, — благоговейно выдохнул Йода, но не замер ни на секунду, продолжая подталкивать нас в спину, словно просил ускориться. Больная нога, повреждённая при падении, не позволяла мне ковылять быстрее, а потому Кихера практически, взвалив меня себе на плечо, двигался вперёд и осыпал всё вокруг проклятиями. Мы уже почти выскочили из жуткого, словно живого, туннеля, когда я, заметив движение сбоку, выкрикнула: "Стой!" Асурит шарахнулся в бок, но затормозить не успел. Поэтому мы на полном ходу врезались в угол рядом с выходом. Охнув, я воззрилась на то, что уже через секунду появилось в проёме арки. Огромная статуя, что мы видели совсем недавно, стояла прямо напротив входа, преграждая нам путь к свободе. В её груди, в том месте, где была дыра, сейчас горел синий магический шар. "Стой!" пророкотало чудовище уже знакомым скрежещущим голосом. С другой стороны от него появилась вторая статуя, возможно, та, что мы не стали трогать. и замерла рядом. «Стой!» – прогрохотали они в унисон. Вцепившись в руку осурийцу, я попыталась не закричать от накатившего ужаса. «Ниши!» – прохрипел парень и, бросив взгляд через плечо, потянул меня вперед. «Проскочим, только шевелитесь, сари!» Йода подтолкнул нас в спину, и мы рванули на перерез каменным чудовищем. Тот, что был скрыт до этого момента от нашего взора плотной сетью лиан, прямо на ходу стёрнул с себя остатки стеблей и сделал несколько тяжёлых шагов, перекрывая выход из арки. Вправо Кихира прямо на ходу изменил траекторию движения и рванул в другую сторону, потянув и меня за собой. Ворд среагировал достаточно шустро и понял, каков был расчёт парня быстрее меня. Однако, казалось бы, безмозглая каменная глыба обломала все планы Каримина к орню. Непропорционально длинная рука метнулась с невероятной для такого гиганта скоростью и впечатала нас, пытающихся в этот момент проскочить мимо, в каменную стену. Взвыв от боли, я снова прижатая к твёрдой поверхности телом осурица задёргалась, пытаясь оттолкнуть и его, и конечность великана. Стой! Снова пророкотало чудовище. В эту секунду к нам подлетел йода, размахнувшись, что есть силы, он обрушил удар на руку, продолжавшую нас удерживать. К моему изумлению, клинок рыжего великана с лёгкостью рассёк камень и отсёк конечность. Взвыв, чудовище отшатнулось, вмиг ослабевшие пальцы разжались, выпуская нас на свободу. Не думая ни секунды, кихера потащил меня дальше. Нет, Прилетела нам в спину, и я только успела бросить последний взгляд через плечо, когда голову взорвала неистовая боль, и мир в секунду потемнел. Аран Мехар бездумно метался по своему кабинету, когда входная дверь отъехала в сторону с противным звуком. Человек, замерший в проеме, громко вздохнул, постучал костяшками пальцев по стене, и только после этого сделал осторожный шаг внутрь. «Сар Мехар!» «Для того, кто вчера ввалился без предупреждения, ты слишком учтив, Мо». Аран отвернулся от секретаря, разворачиваясь лицом к единственному в этом помещении окну. «Ну что молчишь? Есть какие-то новости?» С каждым часом ждать становилось все сложнее, все невыносимее. Одна единственная мысль, что Тари, его Тари, так близко и в ту же секунду снова так далеко, заставляла его метаться диким медведем в клетке. Сделав глубокий вдох, он постарался взять себя в руки. Мо Кэран прошёл в центр кабинета, и за его спиной дверь закрылась, отрезая их двоих от всего остального замка. Мы, хм, нашли библиотеку, сэр. Отлично. Мужчина встряхнулся, и его губы растянулись в предвкушающей улыбке. Там много материалов. Есть что-то из того, что нам нужно. Там много всего. Парень дёрнул плечом. Слишком много. Требуется время на разборы и упорядочение материалов. Я уверен, что книга должна быть среди них. Знаю, что мы отыщим её, и нам больше не придётся валяться в ногах истинных лишь ради того, чтобы коснуться её. Можешь идти. Аран замолчал, давая понять секретарю, что он свободен, но молодой человек не шелохнулся, всё ещё продолжая стоять на месте. Что ещё, м- «Сар, это касается патруля!» «Что с патрулем?» Тихий, не предвещающий ничего хорошего рык прокатился по кабинету. «Что с патрулем, Мо?» «Пришел маяк от одного из стражей!» Парень замолчал, понимая, что плохие новости совершенно не порадуют нового коменданта. «Продолжай же!» Закричал мужчина с силой, ударяя ладонью по столу. Мо Керен вздрогнул, но тут же постарался взять себя в руки. сделав шаг вперёд, он схватил с края стола наполненный тёмной тягучей жидкостью графин и, поднеся к губам его горлышко, сделал глоток. Тут же закашлялся, поперхнувшись. Пропали трое. Трое возвращаются, один сильно ранен. Я уже выслал им на встречу группу. Маяк был повреждён, потому пока ничего толком выяснить не удалось. Кто? Аран не смог закончить фразу, хоть и пытался донести интересующий его вопрос до секретаря. «Кто? Мо, кто?» «Я не знаю, Сар Мехар, не знаю!» Прошептал в ответ Мо, для которого это были самые сложные слова в его жизни. Самые страшные. Но он смог. Он сказал.